Роскошная белая карета, запряжённая четырьмя белыми лошадьми, подкатила к воротам дома князя Брянского. Извозчик в богатой ливрее соскочил с козёл и нажал кнопку звонка. Из калитки показалась полуиспуганная физиономия привратника Семёна. Извозчик крикнул ему: "Открывай, французские барышни прибыли". Ворота были немедленно отворены. Экипаж вкатил во двор, и из кареты вышла сначала Сонька, Затем Михелиным. По ступенькам дома им навстречу не спеша спускалась Анастасия в сопровождении Никанора. Сонька с улыбкой подошла к девочке, протянула руку в кружевной перчатке. "Здравствуйте, мадмозель Анастасия", сказала она по-французски. "Меня зовут мадам Матильда. Я ваша двоюродная тётя". Анастасия сделала киксон, также по-французски ответила: "Очень приятно. Я рада вашему приезду". После смерти отца девочка похудела, вытянулась, как-то повзрослела. Сонька повернулась к Михелине, представила её: "Моя дочь, ваша кузина Мари". Девочка снова сделала киксын, протянула Михелине руку, та в ответ протянула кулачок, в котором было зажато золотое колечко, подаренное книжной. От неожиданности лицо Анастасии застыло, глаза расширились, она узнала Михелину. Та приложила палец к губам, ответила лёгким поклоном. Анастасия, сказала она. Примите мои искренние соболезнования. Мне жаль, что всё так случилось. Да, кивнула Анастасия. Мне жаль папеньку. И показала рукой в сторону парадной двери. Прошу вас в дом. Гости и хозяйка, не спеша, поднялись по ступенькам, прошли в большой зал, и здесь, к их удивлению, им навстречу вышел господин полицмейстер в полном параде. Здравствуйте, мадам и мадмуазель. На приличном французском приветствовал он дам. Приятно, что вы не оставляете в беде нашу прелестную Анастасию. Он поочерёдно поцеловал руку Соньке и Михелине, поинтересовался, где дамы остановились. Дворецкий стоял поодаль, наблюдая за происходящим и с каким-то особым интересом приглядываясь к Соньке. Отель Европа, ответила Воровка. Там вполне приличные номера. Да, это один из наших лучших отелей. Пока полицмейстер вёл необязательный светский разговор, Анастасия не сводила с Михелина восторженных глаз. Как надолго вы приехали, продолжал полицмейстер. Всё зависит от мадмозели Анастасии, улыбнулась Сонька. Прошу прощения, вмешалась девочка. Пока вы здесь беседуете, я бы хотела моей кузине показать дом. Это похвально, согласился полицмейстер и повернулся к воровке. Вы не возражаете? Конечно нет. Девочкам мало интересен разговор взрослых. Анастасия взяла Михелину за руку и потащила в глубь комнат. Как однако быстро они нашли общий язык. Возраст, пожала плечами Сонька, к тому же они одной крови. Когда девушки оказались в дальней комнате дома, они бросились в объятия и некоторое время не отпускали друг дружку. Я ровным счётом ничего не понимаю, развело руками княжна, осматривая подругу с головы до ног. Откуда ты приехала? Почему кузина и что всё это значит? Тебе не нравится, что я твоя кузина? засмеялась Михелина. Очень нравится, но я не знаю, как тебя теперь называть, Анна или Мари. Называй пока что Мари. Но что значит этот маскарад? Зачем? А как иначе я могла тебя увидеть? От наплыва чувств девочка прижалась к Михелине, потом отстранилась, серьёзно спросила: "А эта дама с тобой, кто она? Моя тётя?" Та улыбалась: "Неужели не узнала? Нет, лицо знакомое, но кто это? Моя мама. Твоя мама!" взвизгнула девочка и тут же прихлопнула рот ладошкой. А рук как сумасшедшая, но она совершенно француженка по манерам, по речи, по роду, засмеялась воровка. Анастасия сделала шаг назад, снова окинула её восхищённым взглядом, серьёзно сказала: "Ты сказочно красивая. Я хочу быть такой. Хм, вырастешь, будешь, а мы больше не расстанемся". "Думаю, нет". "Ты в этом не совсем уверена?" "Уверена, конечно, уверена, обняла её Михелина. А что здесь делает господин полицмейстер? «Не обращай внимания, он с папой находился в дальнем родстве и теперь в какой-то степени опекает меня». «У тебя нет родных?» — удивилась Воровка. «Есть. Тот же Василий Николаевич. Но папа с ними совсем не общался». И вдруг вспомнила. «Зато у меня есть кузен. Ты сразу в него влюбишься, красавец, каких в жизни не бывает». «В кузена нельзя, с иронией», — заметила Михелина. «Я ведь твоя кузина». Девочка не сразу поняла, потом рассмеялась. Ты кузина придуманная, а он настоящий, поэтому вам можно. Хочешь познакомлю. Хочу. Умрёшь, какой красивый. Она взяла Михелину за руку, потащила из комнаты. Пошли, а то как бы чего не подумали. Пока дети вели свою беседу наверху, в большом зале полицмейстер всячески старался произвести на очаровательную француженку самое лучшее впечатление. Он подливал ей вина, шутил, ластил, кокетничал, старался быть привлекательным и обаятельным. Очевидно, что Сонька ему очень нравилась. Я никак не могу понять, уважаемая Матильда, каким образом ваш муж рискнул отпустить вас одну в страну, где так много сильных, обаятельных мужчин, ворковал он на французском. Вы имеете в виду себя, насмешливо прищурила глаза воровка. В какой-то степени Или я не кажусь вам столь уж привлекательным? От чего же рассмеялась женщина? А вы вполне импозантный мужчина. Всего лишь шутливо обиделся полицмейстер и продолжал гнуть своё: "Муж у вас ревнивый, очень. И дочка обязательно настучит папочке". "Она у меня не умеет стучать", улыбнулась Сонька. "Это свойственно вашему ведомству". Мужчина громко расхохотался. "Ну, французы тонкая всё-таки нация и красивая". Он нагнулся к женщине, негромко поинтересовался: "Значит, я смею рассчитывать хотя бы на частицу вашего внимания?" "Почему нет?" весело ответила Сонька. "Французские женщины легки на подъём, тем более если они не обременены обязательствами перед супругом". От такого поворота полицмейстер выпучил глаза. "Простите, но ведь вы только что сказали, что у вас ревнивый муж?" Это была шутка французская. Муж ушёл от нас, когда моей малышке было всего 5 лет. Негодяй, подлец, возмущённо замотал головой полицмейстер и тут же предложил: "В театр. Для начала мы с вами сходим в театр, в самый лучший. Обожаю театр". Сонька продолжала держать европейскую улыбку. "И какой театр вы намерены предложить? Оперу? У нас молодая прима, такой даже в Париже не сыщешь". Я не очень люблю оперетту, сморщила носик воровка. Вот и напрасно. Потом не только не пожалеете, но даже спасибо мне скажете. В это время в зале появились девушки, и полицмейстер обрадованно обратился к ним. Как молодёжь смотрит на то, чтобы посетить театр? Глаза Анастасии вспыхнули, она спросила: "Какой театр, Василий Николаевич?" "Конечно, в оперетту "На мадмозель бессмертную", разумеется. Девочка счастливо улыбнулась, повернулась к Михелине. Ты пойдёшь с нами в театр? Я не люблю оперу, повторила дочка слова матери. Но ради меня, к там уже я очень хочу, чтобы ты увидела нашу самую знаменитую приму. Михелина повернулась вопросительно к Соньке. Та обречённо усмехнулась, согласно кивнула. Конечно, мы пойдём в театр и посмотрим на русскую приму. Прекрасно. ударил в толстую ладонь Василий Николаевич и предупредил на ушко француженку: "Но на этот раз я буду с женой. Буду рад с ней познакомиться", склонила голову та. В оперетте давали летучую мышь Штрауса. Зал был не просто переполнен, но являл собой собрание самой модной, самой изысканной, едва ли не самой светской публики. Дамы блистали нарядами и украшениями, Мужчины в чёрных фраках и белоснежных сорочках держались излишне торжественно и чопорно. Большинство из присутствующих знали друг друга, поэтому рассаживаясь по местам, раскланивались, улыбались, пожимали руки. Жена полицмейстера, как и следовало ожидать, была длинная, тощая, с крупными зубами и маленькой головкой, венчавшей длинную морщинистую шею. Директор театра Гаврила Емельянович собственной персоной присутствовал при вхождении публики в зал, приветствовал знакомых улыбкой или рукопожатием, раскланялся, иногда велел билетёршам помочь кому-то из гостей разобраться с местами. Сам билетсмейстер поздоровался с директором, был излишне суетлив, рассаживал женщин по своему усмотрению, в результате чего оказался между супругой и Сонькой. Михелина и Анастасия сидели рядом, а книжна не выпускала из своих ладошек руку кузины. Василий Николаевич оглянулся, приподнялся, поздоровался с почтенным генералом, сидевшим сзади, представил: сестра покойного князя Брянского, госпожа Матильда. Сонька оглянулась, достойно склонила голову, приветствуя генерала и его супругу. Примите наши искренние соболезнования, мадам, произнёс генерал по-русски. Она из Франции, объяснил полицейский. Не бельмесо по-русски. Немного бельмеса по-русски я знаю, неожиданно ответила на русском воровка, только с большим акцентом. Полицейский расхохотался, ударил в ладоши, легонько толкнул хмурую жену. Вот те раз, а я ломаю язык. И повернулся к Соньке: "Вы замечательно изъясняетесь на нашем". Благодарю, Пашёл занавес, зал потонул в аплодисментах, свет постепенно погас. Василий Николаевич нащупал руку Соньки, крепко сжал, она деликатно убрала её. Сидевшая рядом с ней Михелина заметила движение полицмейстера, заговорщицки улыбнулась матери. Сцена озарила зал декорациями, костюмами, музыкой, и публика снова зашлась аплодисментами. "Сейчас ты её увидишь", прошептала Анастасия Михелина. Кого? Мадмуазель Бессмертную! Я в неё влюблена. Кузина благодарно кивнула, ещё больше напряглась, направила всё своё внимание на сцену. Зал принимал происходящее на сцене легко и с воодушевлением. Все ждали табу. И когда она появилась, уверенная в себе, в дивном костюме, улыбающаяся и сияющая, зал буквально вздрогнул от оваций. Сойнка аплодировала дочери спокойно и несколько отстранённо. Михелина смотрела на Табу полуобморочными глазами, не аплодировала и неожиданно по её щеке поползла слеза. Анастасия заглянула ей в глаза, шёпотом спросила: "Как?" "Браво", тихо ответила Та. "Я её люблю". Спектакль закончился. Публика неторопливо покидала места, двигаясь в сторону выхода. Лицмейстер пробивался вперёд, защищая мощным телом дам и радостно смотрел на Соньку, улыбаясь. Ну, как вам наша прима? Отлично, ответила по-русски та. А я о чём говорил? Василий Николаевич повернулся к жене и радостно сообщил: даже француженку прошибло нашей бессмертной. И громко заявил: сейчас идём за кулисы, мадмозель ждёт нас. «Нет, нет», — подняла руки Сонька, — «это ни к чему. Мы устали и хотим отдохнуть». «Но я обо всем договорился», — возмутился полицмейстер. «Нас ждут». «Нет», — стояла на своем Сонька, — «возможно, в следующий раз. А сейчас в отель. Мари, ты согласна со мной?» «Как скажешь, мамочка». «Я прошу вас», — вмешалась Анастасия, — «просто умоляю. Мне так хочется посмотреть на мадемуазель вблизи». окажите мне такую любезность, мадам». «Ребенок просит», — развел руками Василий Николаевич. «Ну вы просто железная дама». «Хорошо», — сдалась Сонька. «Будем считать, что я согласилась». Их провели тесными и слабо освещенными кулисами. Сзади топтались двое полицейских, неся огромную корзину цветов. мимо проносились артисты в костюмах и без, шныряли какие-то люди, неся охапки костюмов, разбирали декорации рабочие. Позади полецмейстера и компании скромно топтался артист Изюмов в сценическом костюме. Наконец компания вышла в длинный коридор. Их провели до гримёрки Табы, и полецмейстер, взволнованно оглянувшись на свой выводок, постучал в дверь. "Входите", раздался голос. Михилина инстинктивно вцепилась в руку матери, та с пониманием улыбнулась ей, и в это время Василий Николаевич толкнул дверь: "Позвольте". Таба, похоже, ждала гостей, поэтому была в циническом костюме. Она поднялась навстречу: "Пожалуйста, заходите". Грим уборная была небольшая, Несколько тесноватая, заваленная костюмами и цветами, поэтому прибывшие с трудом разместились и в первых рядах оказались Михелина и Анастасия. В открытых дверях промелькнуло лицо Изюмова. "А я не на фронте, мадмозель", глуповато выкрикнул он. "Меня оставили в театре". Прямо с презрением отвернулась от него, перевела взгляд на поклонников. Жена полицеймейстера стояла рядом с Сонькой, и лицо её, кроме сонного неудовольствия, ничего более не выражало. Корзину с цветами полицейскому удалось выдвинуть так, чтобы она не мешала, и Прима пошла вдоль стоявших по очереди подовая каждому руку и не снимая улыбки с лица. "Очень приятно, милости, прошёл очень приятно", заученно повторяла она. "Прелестная мадмозель Таба", пророкотал полицеймейстер. Желая избежать вашего неудовольствия столь шумным визитом, считаю необходимым объяснить следующее. Таба стояла напротив пришедших, усталая и равнодушно оглядывая их. Неожиданно что-то привлекло её в михелине, в её взгляде она даже сощурила глаза, но тут же отвела их. Несколько дней назад наш город потрясла тяжёлая весть, продолжал полицмейстер. Ушёл из жизни один из самых достойных людей России, князь Брянский. Михелина не сводила с сестры глаз, смотрела спокойно и как бы изучая, чем снова привлекла ее внимание. Когда их взгляды столкнулись, она медленно опустила глаза. «У князя осталась малолетняя дочь», — сказал Василий Николаевич. «И та сделала книг сын». Он показал на Анастасию. Буквально на днях из Парижа прибыли тетя и кузина бедной девочки. Сонька спокойно и непринужденно улыбнулась Приме, Повернулась к Михилине и та с достоинством склонила голову. Нам очень понравились вы, по-французски сказала воровка, а моя дочь просто в восторге. Я тоже в восторге от вас, произнесла Анастасия. Вы меня не помните? Вы как-то посоветовали выражать восторг не на поминках, а в театре, помните? Конечно, помню, улыбнулась таба. Простите меня, я была тогда в дурном настроении. «Это вы меня простите», — ответила княжна и протянула примя блокнотик. «Напишите что-нибудь, умоляю». С удовольствием улыбнулась та, взяла со стола карандаш, написала «Вы само очарование». Девочка прижала блокнотик к груди, прошептала «Это счастье». Та баба посмотрела на Михелину, неожиданно сказала на хорошем французском «Мне ваше лицо очень знакомо, не могли мы когда-нибудь встречаться». «Вряд ли», — усмехнулась та. «У дочки типично европейское лицо», — поспешила заметить Сонька. «В каждой стране ее принимают за свою». «Видимо, это так», — улыбнулась Прима. «Ну вот, собственно, я все сказал», — развел руками полицмейстер. «Вы осчастливили моих спутниц, после чего мы имеем полное право откланяться и удалиться». «Еще раз благодарю вас», — произнесла Таба. «Я счастлива, что доставила вам радость». Визитёры топчась стали проталкиваться к выходу. Полицмейстер придерживал женщин, чтобы те не споткнулись в коридоре, снова излишне долго задержал в руке ладонь Соньки. Михелина в самых дверях оглянулась, обнаружила вдруг, что на неё внимательно и серьёзно смотрит Таба, улыбнулась ей и подмигнула. Изюмов прошёл следом за полицмейстером и его компанией. Вернулся к гримёрке Примы, но она была закрыта. В колибании он постоял на месте и поспешил переодеваться. Когда поклонники ушли, Прима велела Катеньке выйти из-за шторы, за которой та скрывалась, поинтересовалась, где он. В ресторане Бродячая собака. Один. Сами увидите, попыталась уйти от ответа прислуга. С кем, повторила Таба, с неизвестной мне девицей. Пьян, скорее задумчив. Будешь в карете, пока я не выйду из ресторана, распорядилась артистка и стала нервно с помощью прислуги снимать сценическое платье.